Роберт Коуви в превосходном настроении шел по улице. Странные мысли галопом мчались у него в голове. Он думал о своей жизни, о людях, которые были ему небезразличны, которым не был безразличен он, бригадир на заводе «Бетфорд», проработавший в компании 40 лет, друзья по четверке гольфистов, сколько раз они проходили все 18 лунок. Вероника. Его брат. Его сын, разумеется. Рэнди так и не позвонил. И, возможно, впервые Коуви понял, по какой причине мальчик, точнее молодой человек, игнорирует его. Он-то всегда полагал, что был хорошим отцом. А может, это лишь его мнение? Надо бы хорошенько об этом подумать. Да, Стоит кому-то предложить тебе бессмертие, как ты сразу начинаешь разглядывать свою жизнь через увеличительное стекло. Он рассмеялся. Может, рассказать ему о разговоре с Фарли? Господи, ему очень хотелось бы увидеть реакцию Рэнди. Он мог бы, шагая к автостоянке, Коуви заметил, что улица практически пустынна. Он обратил внимание на двух мужчин крепкого телосложения в дешевых костюмах, которые зашагали к нему. Коуви замедлил шаг, нахмурился. «Что это?» Он остановился и попятился. Мужчины разделились. Один повернулся спиной к Коуви, оглядывая тротуар, второй мчался прямо на него. Одновременно оба выхватили из-под пиджаков пистолеты. «Нет!» Коуви повернулся, хотел побежать, но успел подумать, что бег может убить его быстрее, чем пули, но это уже не имело значения. Прежде чем Коуви успел сделать хоть шаг, мужчина схватил его и потащил в проулок между домами. — Что вы делаете? Кто вы? — Тихо! — мужчина прижал Коуви к стене. Второй присоединился к ним, продолжая оглядывать улицу и одновременно говоря по рации. «Мы его взяли. Плохишей не видать. Всем патрульным экипажем начинайте!» Тот же с обеих сторон улицы донесся рев двигателей и вой сирен. «Извините, мистер Коуви, план пришлось изменить», — говорил мужчина, затащивший его в проулок. Оба показали ему бляхи и удостоверение сотрудников управления шерифа округа Уэстбрук. «Мы работаем у Грега Лату». «Ах, Лату!» Здоровяк-детектив, который этим утром приходил в его дом с худощавым молодым полицейским Толботом Симпсом, чтобы рассказать занимательную историю. Некая организация, фонд «Лотос», занималась противоправной деятельностью, выуживая деньги из больных людей, но полиция не знала, как именно они это делают. С ним никто не связывался из этой организации. Когда Коуви подтвердил, что связывались, и на сегодня у него назначена встреча с директором, они задали другой вопрос, не возьмет ли он с собой жучок, чтобы они могли узнать, как все происходит. Что ж, вся эта сказочка про бессмертие... Они классно все обставили. Затрещала рация одного из копов. Несмотря на помехи, Коувера слышал сообщение о том, что доктор Энтони Шелдон арестован в своем кабинете. Они вышли из тупика... Коуви увидел, как копы выводят из здания фонда «Лотос» Уильяма Фарли и еще троих мужчин. Запястья всех стягивали наручники. Будучи прирожденным бизнесменом, Роберт Коуви не мог не отдать должное человеку, нашедшему товар, на который всегда будет спрос, даже если товар этот обернулся пустышкой. Капитан Демпси сидел в кабинете, играя то с одним закатанным рукавом, то с другим. Тут же был и Лоту, правда, его ноги на этот раз оставались на полу. — Как вы вышли на их аферу? — спросил капитан. — Фонда Лотос. — Кое-что не складывалось. И Толл объяснил, что не мог выкинуть из головы мак МакКефри после того, как они вернулись в управление. Умеют женщины вот так действовать на мужчин, вставил Лато. Нет, мне не давали покоя странность этого дела, неувязки. Я позвонил в группу осмотра. В портвейне, который Мак давала Коуви, люминакса не было. Потом я пошел в ее камеру. Она призналась, что солгала насчет Бенсонов. сказала, что стерла файл Бенсона в компьютере Центра поддержки кардиологических больных, забрала оттуда медицинскую карту, и именно ее видели свидетели около дома Бенсонов в тот день, когда они покончили с собой. Но лгала она только потому, что боялась потерять работу. Два ее подопечных покончили с собой — тогда как ей казалось, что они в полном порядке. Случившееся потрясло ее до глубины души. Вот почему она купила эту книгу про самоубийство. Купила после того, как я рассказал ей о существовании такой книги. Она хотела знать, каковы признаки того, что человек хочет совершить самоубийство, чтобы остановить его. «И ты ей поверил?» — спросил капитан. «Да, поверил?» Спросил Коуви, заводила ли она с подопечным разговор о самоубийстве. Создалось ли у него впечатление, что она пытается убедить его покончить с собой? Он ответил, что нет. На той встрече, когда мы арестовали ее, она говорила лишь о том, как сложно пройти через тяжелую болезнь в одиночестве. Она узнала, что он не позвонил Рэндаллу. и ничего не сказал о предстоящей операции. Она отдала ему портвейн, чтобы он расслабился, и пыталась уговорить позвонить сыну. «А эти статьи об эвтаназии?» — спросил капитан. «Которые вы нашли в ее доме?» «Подброшены. Ее отпечатков пальцев нет, только пятна от перчаток». и на украденных бутылях люминакса никаких отпечатков. И, согласно проверке, эти бутыли исчезли из ЦПКБ, когда мак не было в городе. Нет, она не имеет к этой истории никакого отношения. Тут замешаны только Фарли и Шелдон». «Хороший план», — вставил Лату. «Подсыпать пациентам наркотик». заставить их изменить завещание, дать покончить с собой, а потом замести следы. «Они все делали сами, Фарли и Шелдон?» Лату покачал головой.